Глава шестая В клуб «Рыжая ослица» Мирослава отправилась вечером вместе с Моррисом Миндаугасом. «Ты будешь изображать из себя плейбоя», — наставляла она его в машине. «Как это?» «Очень просто. Кидать изучающие взгляды на девушек, раздевать их глазами», — Моррис фыркнул. «Да-да, избавься на время от имиджа снежного принца». и обязательно приглашаю танцевать как можно больше разных дам. Зачем? Чтобы я выглядела заброшенной и скучающей. Зачем? повторил он. За надом. А подробнее? Моррис, я пока еще сама не знаю. Он пожал плечами. Понимаешь, если честно, то я сомневаюсь в том, что своякова нанял тот, кто расправился с Мирцеловым, судя по почерку преступника. Он умен и не стал бы подставляться. Если за Мерцаловым следили не по заказу убийцы, то как он узнал, где находится Анатолий? Ведь все думали, что молодожены отдыхают за границей. Все да не все, тоже мне секрет. В любом случае они должны были следить за ним, чтобы знать, что он поехал в поселок. Должны и как же? Пока не знаю. Бармен в клубе рыжая ослица. Оказался рыжим. Морис и Мирослава расположились за столиком, сделали заказ. Миндаугас принялся выполнять задание Волгиной, стреляя во все стороны глазами. Выбрав девицу, не отрывающую от него глаз, он пригласил ее танцевать. Когда вернулся, шепнул Мирославе, что бармена действительно зовут Артем, и снова вернулся к занятиям танцами. Мираслава, посидев какое-то время в одиночестве, тоже была приглашена на танец. Ее партнером оказался совсем молодой долговязый парень. Он сразу представился ей: Лева, очень приятно, Мираслава. Я работаю менеджером в крупной компании, неплохо зарабатываю, есть перспективы роста, похвастался он. Здорово, сказала Мираслава. А вы кем работаете? Временно безработное. А хотите, я помогу устроиться вам в нашу компанию. Вдохновился он. Я подумаю. Вот моя визитка. Если что, звоните. Обязательно. А вы либо часто бываете в этом клубе? Да. А вас я здесь ни разу не видел. Мы первый раз зашли сюда с приятелем. Надеюсь, вам здесь понравится. И мы чаще будем видеться. А как здесь обстановка? Осторожно спросила она. Обстановка? Ну да, в смысле криминала, драки, скандалы случаются. Вроде нет. А бармен из дешнего вы хорошо знаете, как облупленного, симпатичный парень. Да вы никак на тему запали. Рассмеялся он. Не то чтобы. А хотите, я вас с ним познакомлю. А это удобно? Конечно. Едва умолкла музыка, Левов взял Мираславу за руку и потащил ее к бармену. Знакомьтесь, Тёма. Это моя подруга Мираслава. Артём представился бармен, не обращая внимания на Левину болтовню. Мираслава. Ой, я на секунду. Вас кликнул Лева и почти бегом устремился навстречу только что вошедшей паре. А вы правда? Его подруга кивнул бармен в сторону убегающего Левы. Ну, это громко сказано. Улыбнулась Мираслава. Мы с ним только что познакомились во время танца. Узнаю леву, хмыкнул бармен. Вообще-то я детектив, призналась она. Вот как, обронил он равнодушно. Я вижу, вы хороший парень. И что? Говорите сразу, не подкрадывайтесь на мягких лапах. Хорошо. Мне стало известно, что в вашем клубе Анатолий Мирсалов преследовал своими ухаживаниями одну девушку, домогательствами, возможно, и так. Мирсалова убили, и я. Подозреваете эту девушку? Нет, просто я хочу с ней поговорить. Он прямо посмотрел ей в лицо. Она выдержала его взгляд и сказала тихо: Поверьте, это очень важно. Да, здесь все помнят эту девушку. Она действительно его отшевала несколько раз. Вы знаете адрес? Он улыбнулся. Хотя бы имя. Я не знаю. Знает ли кто-то эту девушку близко? Припомните, пожалуйста. Ну, можно спросить Лизу. Кажется, они знакомы. А как мне поговорить с Лизой? Она сегодня выходная. Можете позвонить ей и сослаться на меня. Он назвал телефон. Большое вам спасибо. А кто вам тот? Он кивнул в сторону танспола. Сотрудник. Я так и подумал. Улыбнулся Артём. Она пила апельсиновый коктейль, когда напротив плюхнулся Моррис. Не продолжать? Или хватит? – спросил он. А как тебе хочется? – улыбнулась она лукаво. Мне хочется рвать и метать, – ответил он. Тогда можем идти. Вы узнали все, что хотели? О, если бы это было так легко! Но у меня появилась ниточка. Тогда я тоже выпью коктейль и пойдем. В машине Морис спросил, куда теперь. Подожди, Мираслава набрала номер, который дал ей бармен. отозвался звонкий девичий голос. Алло, алло. Здравствуйте, Лиза. Ваш номер дал мне Артём и сказал, что я могу поговорить с вами. О чём? Не по телефону. Точно, Артём? Спросила она недоверчиво. Вы можете перезвонить ему и спросить. Меня зовут Мираслава. Я так и сделаю, ответила девушка. А потом перезвоню вам. Хорошо. Лиза перезвонила через семь минут. Вы где сейчас? – спросила она. Возле вашего клуба. Понятно. Езжайте в центральный парк. Я сейчас с подружками здесь отдыхаю. Буду через полчаса ждать вас возле гrotы. Найдете? Конечно. Едем в центральный парк, – сказала Мираслава Морису. Машину оставим на стоянке и до гrotы дойдем пешком. Он кивнул и тронул автомобиль с места. Поставив машину на сигнализацию, они почти бегом заспешили к гrotу. На пятнышке, освещаемом двумя разноцветными фонарями, виднелась фигура в светлом. Кажется, нас уже ждут, сказала Мирослава и прибавила скорость. Вы Мирослава? – спросила девушка. Да, вот удостоверение. А это Морис. Не надо, отодвинула девушка рукой документ. Мне Тёма сказал. Давайте сядем. Детективы послушно последовали за ней и сели на широкую скамью под липой. Вы ищете Сашу? Мы хотим поговорить с девушкой, которой в некотором роде преследовал Анатолий Мерцалов. — Как я рада, что убили этого гада! — неожиданно горячо выкрикнула Лиза. «Почему — Почему? — тихо спросила Мирослава. — Он Саше прохода не давал. Она не хотела с ним встречаться, а потом угрожать ей начал. — Это Саша вам сама сказала? — Лиза кивнула. — Я ей верю. — Мы хотели бы сами поговорить с ней. — Это невозможно, — тяжело выдохнула Лиза. Почему Саша умерла? Умерла? Да, она выпала из автомобиля. Из какого автомобиля? Его не нашли. Когда это случилось? Полгода назад. Понятно. Они посидели в молчании пару минут. А у Саши кто-то из родных остался? Осторожно спросила Мирослава. Мама и сестра. Я могу с ними поговорить? Зачем? Запальчиво выкрикнула Лиза. Я так понимаю, что никто, как следует, не расследовал это дело. Девушка покачала головой из стороны в сторону и вытерла брызнувшие слезы тыльной стороной руки. — Лиза! — тихо заговорила Мирослава. — Вы разумный человек. Вы должны понимать, что оставлять это дело в таком состоянии нельзя. — А чем ваше расследование может помочь Саше? Только не говорите, что справедливость должна восторжествовать. Мирослава молчала. — Ладно, черт с вами, — сказала Лиза. Я дам вам адрес Сашиной мамы, вы ведь его все равно узнаете. Мираслава кивнула. Девушка продиктовала адрес и телефон. Вы только позвоните им сначала, тихо попросила она. Не сваливайтесь как снег на голову. Да, конечно. Спасибо вам, Лиза. Не за что. Ответила та отрывисто. Может вас подвести? Спросил Морис. Не надо, я тут рядом живу, за углом. Все равно время уже позднее. Ладно, махнула она рукой. До самого своего дома девушка не обронила больше ни слова. Детективы тоже молчали. Моррис остановил машину там, где попросила Лиза, и проводил девушку до квартиры, несмотря на ее слабые возражения. Мирослава дожидалась его внизу в машине. Что дальше? Осторожно спросил он, забравшись в салон. Дальше поедем домой. Утром вечером утреннее. Она кивнула. И дом должно быть заждался. Одели не сказали больше в этот вечер ни одного слова. Дом、да、действительно заждался. Он сидел на крыльце и не сводил взгляда с ворот. А когда услышал шум подъезжающего автомобиля, стал жалобно мяукать. Бедняжечка моя! выдохнула Мираслава, прижимая пушистое сокровище к груди и утыкая нос в его густую шерсть. Не успел Морис накрыть на стол для вечернего чая, как позвонил Шура. Трубку сняла Мираслава. Да, где пропадали? — проворчала трубка голосом Наполеонова. — Делом занимались? — А я звоню, звоню. Мог бы и на сотовый позвонить? Мне или Муррису? — Мог, но не пожелал. — Ну что ж, — усмехнулась Мирослава, — дело царское. Вот — Вот-вот, товарищ маршал, — сказал он. Вчера вроде только была генералом, — усмехнулась она в трубку. — Так повысил уже за заслуги перед родной полицией. Узнали чего-нибудь? — Не поверишь. Нам известно имя заказчика. торжествующе произнес Наполеонов. Кто это? Ну, догадайся стерех раз. Даже и не буду гадать. Говорите ран не медленно, потребовала она. Ладно, ладно, сдаюсь. Вероника Хаванская. Вероника? Не поверила своим ушам Волгина. Не может быть. Однако так и есть. Надеюсь, ты не натравил на нее, а Перов. Да за кого ты меня принимаешь? Обиделся Шура. У меня три билета на «Грозу». — На какую еще «Грозу»? — не понял Наполеонов. — Ну, я же тебе говорила. Хованская дала мне билеты на премьеру спектакля «Гроза» по Островскому. Она в роли Катерины. Когда премьера? Через два дня. Насколько я понял, ты Хованскую из числа подозреваемых вычеркнула. Никого я не вычеркивала. Но думаю, что Хованская тут ни при чем. Я хочу сама поговорить с ней. Не будешь возражать? — Не буду. — А вы чего делаете? Перевел он разговор на другую тему. Чай собираемся пить с пирожными. Мираслава буквально увидела, как облизнулся Шура. Не накручивай себя, поспешила она успокоить друга. Мы на ночь не едим сладкое. Ты же знаешь. Знаю, но мало ли. Так с чем? С клубникой и все. Протянул Наполеонов разочарованно. И все. Хорошо, что я к вам сегодня не поехал. Не знаю, не знаю. Подначала его Мираслава. У Марусы есть индейка. сушеная, с шампиньонами и яблочный пирог. «Ребята!» — воскликнул Наполеонов. «На ночь есть вредно, так что оставьте все это до моего приезда, на завтра». «Ладно, ладно», — сказала Волгина, «но ты раньше завтрашнего вечера не приедешь. Морильс что-нибудь свежее приготовит». «Ну и старого оставьте мне хоть чуть-чуть», — жалобно попросил Шура. Мирослава засмеялась. «Спокойной ночи» и повесила трубку. Какая же может быть спокойная ночь после таких заявлений? Порворчал он, зная, что Мираслава уже не слышит. Вздохнул и позвонил матери, сообщив, что скоро приедет домой. Софья Макаровна Наполеонова, бывшая известная пианистка, объездившая с концертами когда-то почти весь мир, теперь время от времени давала уроки музыки, вела активную жизнь, встречаясь с друзьями, посещая театры, филармонию. музей и прочие культурные мероприятия. Она очень любила своего сына, втайне гордилась им, слегка жалея, что он не стал музыкантом, как и она, или не пошел по стопам отца рано погибшего талантливого ученого. Она старалась не лезть в жизнь сына, но был у нее один пунктик: Софья Макаровна мечтала женить сына на порядочной скромной девушке и наконец дождаться внуков. которых можно будет очаровывать миром музыки, без которого сама не представляла жизнь. Софья Макаровна старательно знакомила сына то с дочкой-приятельницей, то с бывшей или нынешней ученицей, но Шура умело избегал попадания в расставленные ею хитроумные ловушки и жениться категорически не хотел, ссылаясь на то, что он еще слишком молод и к тому же прочно женат на своей работе. Единственной девушкой, от которой Шура никогда не убегал, а наоборот, стремился к ней, была Мирослава Волгина. Но Софья Макаровна, как умная женщина, прекрасно понимала, что подруга детства навсегда останется для Шуры только другом. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой, их связывала не только детская дружба, но и общие интересы. А еще Наполеонова не сомневалась в том, что Мираславы никогда ни при каких обстоятельствах не подведет и не бросит ее Шуручку, впрочем, как и он ее. Была еще Люся, тоже подруга детства, с которой Шура виделся гораздо реже, и уж ее-то видеть своей невесткой Софья Макаровна не согласилась бы за все сокровища мира вместе взятые. Софья Макаровна, обрадованная, что сыночек в кою веке будет ужинать и ночевать дома, принялась колдовать на кухне над легким и вкусным ужином, весело напивая одну из ари оперетной Маритцы. Время пролетело стремительно, но она все-таки успела потушить треску в белом соусе и запечь цветную капусту, кекс с корицей и орехами она уже допекала, когда в дверь позвонили. Софья Макаровна не сомневалась, что это сын, и распахнула дверь. даже не удосужившись глянуть в глазок, и едва сын появился на пороге, как сразу сделал ей выговор: "Мама, ты опять себя ведешь как малолетний недотепа". "Не ворчи", отмахнулась Софья Макаровна. "Я не ворчу, просто хочу, чтобы ты усвоила наконец прописные истины и не распахивала дверь Настеш, точно живешь в стране мечты. Тут тебе уже давно не благодушный советский социализм", сердито выпалил он. «Хорошо, я исправлюсь», — решила не спорить с сыном Софьей Макаровны. «Я уже сто раз это слышал», — продолжал бухтеть Шура. «Правда, я исправлюсь», — Софья Макаровна подлетела к сыну, чмокнула его в щеку. «Иди умывайся, будем ужинать». «А чем это у тебя так вкусно пахнет?» — Шура жадно втянул аромат, струящийся из кухни. «Всем понемногу», — отозвалась мать. «А к чаю что? Чем быстрее сядешь за стол?» тем скорее узнаешь. — Ут ты какая! — шутливо погрозил он матери и скрылся в ванной. Накануне премьеры Морис заметил, что надо бы купить букет. — Зачем? — изумилась Мирослава. — А что вы собираетесь вручать Хованской? У нас в саду есть прекрасные лилии и сирень. Но существуют общепринятые правила. Мирослава не дала ему договорить. Они и существуют для того, чтобы было что нарушать. Мори смахнул рукой, поняв, что спорить с ней бесполезно. Однако через некоторое время он спросил: «А что вы наденете?» В смысле? В том смысле, что мы идем в театр, как раньше говорили, храм искусства, а там не принято появляться в джинсах и полукроссовках. А в чем там принято появляться? Живо заинтересовалась Мираслава. «Ну, я думаю», — смутился он, «в вечернем платье, в красивых туфлях». И с ниткой жемчуга на шее захихатала она, а диадему напелить? Мираслава, что Мираслава? С вами невозможно разговаривать, но ты же разговариваешь. Он тяжело вздохнул, но не отступил. И все-таки, что все-таки? Прикинулась она, что не понимают. Надеюсь, вы измените джинсы на что-то более праздничное. Ладно, смилость вилась она, уговорил. Надену серые брюки и сиреневую ажурную блузку. Она бросила на него лукавый взгляд. Тебе понравится. А что наденете на ноги? Туфли? У вас есть? Слегка удивился он. Найдутся. Я могу на них посмотреть сейчас. Можешь. Иди в гардероб ищи. А сами вы не можете их показать? Она покачала головой. Почему? Лень. Так их же все равно нужно доставать. Завтра. Лучше приготовить с вечера. Премьера завтра вечером. Вот завтра и достану. Вы упрямая. Ну ты тоже, допустим, не подарок. Усмехнулась она. Моррис решил больше не спорить. На следующий день, ближе к вечеру, он срезал самые красивые лилии и несколько пышных веток сирени, аккуратно собрал их в два букета, обернул целлофаном и опустил в воду. Зануда, услышал он насмешливый голос Мираславы, и обернулся. При взгляде на нее его лицо отразилось целая гамма чувств: изумление, восторг, радость. На ней были светло-серые брюки, полупрозрачная блузка нежно-сиреневого цвета и серые замшевые туфли-лодочки на низком каблуке. Часть ее длинных русых волос была поднята вверх над высоким, как у античных скульптур, лбом, а вторая часть свободно расстигалась по спине и плечам. На лице ее не было ни капли косметики. но все равно глаза губы казались яркими а кожа белый как лепестки лилий и лишь на скулах присутствовал намек на румянец точно на них откуда-то падал от цвет зари пахло от нее свежей зеленью и совсем немного ландышем орошённым росой какая вы невольно вырвалась у него какая же с улыбкой спросила она божественная не забудь сказать об этом Шуре усмехнулась она А зачем ему? удивился Морис. Ты прав, покладисто согласилась она. Ему не зачем. У ворот раздался требовательный гудок автомобиля, который и вывел Мендаугаса из состояния зачарованности. А вот и Шура легок на помине, сказала Мираслава. Иди открывай, а то так и будет гудеть, пока всех соседей не перебаламучит. Перебаламутить под настроение Наполеонов мог кого угодно. Хотя коттеджные участки располагались на приличном расстоянии друг от друга, поставив свою белую ладок в гараж, Наполеонов вошел в гостиную. На нем был красивый костюм, галстук и начищенные до зеркального блеска ботинки. Кто это? Притворно удивившись, спросил Имировслава. Мама настаивала на том, чтобы в театре, тем более на премьере, я выглядел прилично. Принялся смущенно оправдываться Шура, а у меня вместо мамы девочка, сказала Мирослава тонким голосом. Кто? Шура моргнул. Морис, ответила Мирослава. Тебя мама воспитывает, а меня Мендаугас. Значит, это он уговорил тебя одеться прилично? спросил Шура. Не уговорил, заставил. Шура фыркнул. Вошел Морис, на нем был серый костюм в том брюках Мирославы. Запашные серые ботинки, светло-голубая рубашка и синий галстук. Я потрясен, сказал Шура. Чем? Вами, ребята, и даже чуточку самим собой. Ехать они решили на БМВ, оставив остальные автомобили в гараже. Шура на мгновение засомневался, но потом сказал: "Я же все равно после театра к вам поеду". Вот именно, кивнул Имировслава. Моррис настоял, чтобы прибыть в театр заранее, не суетиться, не спешить. Так и сделали. Благо, времени до начала спектакля оставалось достаточно. Походили по фойе, внимательно рассматривая галерею всех актеров, служивших когда-либо в этом театре, начиная с позапрошлого века. Останавливались перед каждым портретом и знакомились с коротко изложенной информацией. Шура несколько раз порывался убежать в буфет, но его не пустили. сдерживая его искренние порывы с двух сторон. Сладили с маленьким Дилды, обиженно выговаривал он им, но Дилды были неприклонны. Мы сюда пришли не есть, сурово произнес Морис. Если ты сейчас натресскаешься пирожных, поддержала его Мираслава, то не сможешь получить полное удовольствие от спектакля. Я всегда и от всего получаю полное удовольствие. Агрызнулся Шура, но вырываться не стал. прикинув, что его шансы равны нулю. Как только в зале погас свет и был поднят занавес, все на насное куда-то ушло, и жизнь, оставшаяся за стенами зала, на время поблекла. Играли актеры удивительно хорошо, даже нельзя было назвать действо игрой. Это была маленькая жизнь. Актеры шагнули в девятнадцатый век и увлекли туда за собой зрителей. И вот они все вместе. Жили в этом мире жизнью тех людей, любили, страдали, совершали сделки, негодовали, надеялись, приходили в отчаяние, а потом плакали, не замечая стекающих по щекам слез над судьбой несчастной Катерины. Когда прозвучала последняя реплика и опустился занавес, в зале на несколько секунд наступила удивительная тишина, нарушаемая только чьими-то тихими всхлипываниями, Потом актеры вышли на сцену, и зал взорвался восторженными и благодарными аплодисментами. На сцену несли букеты и целые корзины с цветами. Морис и Шура тоже поспешили с цветами на сцену, а Мирослава смотрела в театральный бинокль на Веронику Хованскую. Казалось, что девушка сама была потрясена своей игрой и еще не вернулась из того мира, в котором жила весь спектакль. У Мирославы тоже был букетик для актрисы. Правда, это были не живые цветы, а небольшая оригинальная брошь, представляющая собой букет из голубых незабудок. Бирюза и белое золото, из которых был выполнен букет, выглядели, на удивление, натурально. Было видно, что это чудо сотворил большой мастер своего дела. Мираслава увидела, как актриса прижала к груди сирень, подаренную Мориусом, и тут же уткнулась носом в лилии. Честь преподнести, которая выпала Наполеонову, но тут же была вынуждена положить эти дары на сцену, так как ей несли все новые и новые букеты. Морис и Шура вернулись на свои места. Что будем делать дальше? – спросил Мендаугас. Подождем, пока основной поток зрителей схлынет, и пойдем за кулисы. Они так и сделали. Хаванская, увидев Мираславу, устремилась ей навстречу. Я боялась, что вы не придете. Как я могла, улыбнулась та и протянула ей свой букет в раскрытой коробочке. Брошь, лежащая на зеленом бархате, была так хороша, что Вероника невольно воскликнула: «Они как живые!» и ткнулась носом в бирюзовые цветки. Я рада, что вам нравится. Шура и Моррис выразили свое восхищение, целуя руки актрисе. Мираслава небрежно предложила: «Можем мы вас подвести?» «Ой», сказала Вероника растерянно. Мы сегодня всей труппой отмечаем премьеру в Нептуне. Значит до Нептуна? отозвалась Волгина. Хованская благодарно кивнула. Я только переоденусь. Подождите. Конечно, мы подождем вас на улице. Вероника появилась через полчаса. Моррис, дожидавшийся ее на крыльце, осторожно поддерживая девушку под руку, повел ее до автомобиля и помог сесть в BMW. Она разместилась на заднем сиденье рядом с Волгиной. Мужчины сидели впереди и, казалось, перестали обращать на них внимание. Мне очень нужно поговорить с вами. Получив минутку, шипнула Мираслава. Да, конечно, улыбнулась Вероника. Позвоните мне завтра после двенадцати, попросила она и виновато добавила: часов до одиннадцати я отсыпаться буду, потом приду в себя и... Она снова улыбнулась Мираславе. Хорошо, согласилась Та. Отлично понимаю, что пережить триумф премьеры и еще банкет – дело нелегкое. Через пятнадцать минут машина остановилась возле Нептуна. Мираслава неплохо знала этот ресторан, бывала в нем с друзьями и не так давно с Морисом. Ресторан Нептун был не из дешевых, но он того стоил. Его интерьер был выдержан в гаме оттенков, свойственных морскому берегу. и непосредственно водной стихии. Отделка стен напоминала шелк голубого темно-зеленого цвета, который мягко и незаметно перетекал в спокойные оттенки синего и волнующе голубого. Столики и стулья были выполнены из сосны. Казалось, они даже источали ее слабый аромат. В центре большого зала шумел, роняя сверкающие брызги в чашу бассейна, фонтан. Почти что возле самого края чаши резвились шелк Казавшиеся живыми дельфины, рука так и тянулась погладить их влажные от воды, отполированные от частых прикосновений бока и спины, сотворившего их мастер создал иллюзию, что сами дельфины с интересом разглядывают посетителей, а мудрая дельфинья улыбка заставляла вспомнить все старинные легенды об этих удивительных существах. Высокий куполообразный потолок зала усеивали мерцающими со звездами казалось неисчислимые светильники. Кухня Нептуна была довольно разнообразной для того, чтобы не остались голодными приверженцы ни одного вкуса, но больше всего в ней было блюд из морепродуктов. Однако приготовлены они были настолько искусно, что догадаться, из чего именно они состоят, было нелегко даже гурману. великолепные десерты рестораны были стилизованы под все что угодно связанное с темой моря, например пирожные и тарты в виде паруса, скалы, якоря, лодки, гребней, волн, раквин. Ходили слухи, что на один рождение одного из бизнесменов его друзья заказали полуметровую русалку из бисквита, крема, орехов, марципанов и прочих кондитерских изысков. Но фишка Нептуна Был скрипач. Его появление предвещал приглушенный звон колокола. Казалось, что он звучит где-то глубоко под водой. Тем временем над сценой, напоминающей островок сине-зеленого мрамора, зажигался светильник в виде лунного диска. Сцена медленно заливалась волнующим серебряным светом. Звук колокола остановился. Все отчетливее. И вдруг. Пол сцены начинал медленно расходиться, пока на поверхности не появлялась большая полуоткрытая раковина. Она продолжала медленно открываться на глазах присутствующих, и вскоре все видели стоящего в ней юношу в белом костюме. В руках у него была скрипка. Взмах смычка, и скрипка начинала петь восхитительным голосом волшебных сирен, против магии которых, как известно, устоял один Одиссей. Да и то только потому, что был привязан к мачте. Чего же ожидать от обычных людей, пусть и избалованных техническими возможностями современного мира, но в глубине души жаждущих чуда? Поэтому даже те, кто видел это действие не один десяток раз, снова и снова зачаровывались появлением юноши и дивным пением его скрипки. Уже почти дойдя до ступени ресторана. Хованская неожиданно вернулась к автомобилю, который Моррис собирался тронуть с места. Может, вы пойдете со мной? – спросила она одновременно всех троих. Как-нибудь в другой раз. За всех, – ответил Мирослава. А сейчас вам на вашем празднике совсем не нужны посторонние. Вероника сделала шаг назад, помахала им рукой и быстрым шагом устремилась к Нептуну. На следующий день, когда Мирослава позвонила Хованской, Голос актрисы был слабым и измученным. «Может, перенесем встречу на завтра?» — спросила детектив. «Нет-нет, я сейчас буду готова. Заехать за вами?» «Да, если можно». «Буду через час возле вашего подъезда». «Хорошо». Актриса приятно удивила Мирославу. Она спустилась ровно к оговоренному часу. Хованская стояла на крыльце и крутила головой. Волгина догадалась, что девушка высматривает БМВ. она постигналила и вышла из машины ничего что я на Волге улыбнулась она нет конечно ничего обрадовалась увидев ее актриса просто я думала впрочем неважно махнула она рукой куда поедем спросила Мираслава когда Вероника устроилась рядом с ней не знаю все равно но хотелось бы чтобы там было побольше свежего воздуха тогда в жемчужину Мираслава посмотрела на девушку та согласно кивнула Кафе «Жемчужина» находилось на набережной. С его летней верандой было видно Волгу, скользящие по глади реки оммики и лодки, неторопливо двигающиеся баржи и величественно проплывающие мимо теплоходы. К тому же там была хорошая и недорогая кухня. От дома Вероники до набережной было рукой подать, и они домчались за несколько минут. — В хорошем месте расположена ваша квартира, — обронила Мирослава. Вероника согласно кивнула. Она мне от бабушки досталась, правда небольшая, всего двадцать восемь метров, но уютная. Как-нибудь приглашу вас в гости. Спасибо. Они оставили машину на верхней стоянке и спустились по мраморным ступеням вниз. С обеих сторон к лестнице навигали газоны, на которых доцветали пионы и ирисы. Возле входа в кафе Вероника остановилась. и опустила руку в чашу тихо журчащего фонтана. Люблю воду, сказала она. Я тоже, отозвалась Мираслава. Значит, у нас с вами есть что-то общее в характере, улыбнулась актриса. Возможно, не стала спорить детектив. По свойственной ей привычке Мираслава выбрала столик у окна, но так, чтобы видеть вход. Не возражаете? спросила она девушку. Та покачала головой. Нет, здесь очень мило. Они заказали раковые шейки, фрукты, мороженое и холодный мятный чай. Вероника, тихо сказала Мираслава, когда официант, расставив заказанные ими, отошел от столика. У меня к вам не очень приятный разговор. Я догадалась, вздохнула девушка. Вы вчера не захотели портить мне праздник? Что-то вроде этого, согласилась Мираслава. Я даже знаю, о чем разговор. Грустно улыбнулась Вероника. А Толики угадала? Волгина кивнула. Тогда спрашивайте. Вероника, в прошлый раз, когда вы рассказывали мне о своих отношениях с Мирсаловым, вы не упоминали о том, что нанимали частного детектива для слежки за ним. А надо было. Усмехнулась девушка. Ну желательно. Любая информация может что-то прояснить. Да, я нанимала детектива. Вероника отодвинула вазочку с мороженым. «Когда?» «В начале ноября». «В прошлом году?» — уточнила Мирослава. «Да?» — кивнула Хованская. «То есть прошло почти восемь месяцев». «Да, примерно так». «И больше вы к его услугам не прибегали?» Вероника решительно помотала головой. «А у вас сохранился договор?» «Да». «Не знаю, почему я его не выбросила», — вздохнула девушка. Вы очень правильно сделали, что сохранили его. Обрадовалась Мираслава. Почему? Удивилась Вероника. Видите ли, Мираслава посмотрела на девушку, и та догадалась, кто-то еще нанимал следить за Толей. Она прижала руку к губам. Возможно, неопределенно ответила Мираслава. Вы хотите, чтобы я отдала свой договор вам? Нет, храните его у себя. Возможно, им заинтересуется следователь. Хорошо. Вероника, скажите, а Своиков, вы знаете его фамилию? Перебила ее Хованская. Да, кивнула Мирослава и спросила: Своиков предоставил вам доказательства измены Мирцалова? Можно сказать и так. Пожала плечами Вероника, помолчала и добавила: И в то же время это сложно назвать изменой. Толя волочился за одной девушкой. Ее зовут Александра Костина. У меня есть ее фотографии. Я могу отдать их вам. Спасибо. Вы, наверное, считаете меня дурой? Неожиданно спросила Вероника. Нет, ответила Мираслава таким тоном, что Хованская сразу ей поверила. Только знаете, у Толи ничего с этой девушкой не было. Она не хотела его. Вот счастливица! Вырвалась у актрисы. Я бы так не сказала, вздохнула Мираслава. Почему? потому что эта девушка погибла. Не может быть. Когда? Полгода назад. Но как? Каким образом? Она выпала из машины. Что? Как и Толик? Но кто это сделал? Преступника не нашли. Дело приостановили. А Толинову убийцу найдут? Надеюсь, что да. Вероника тихо заплакала и тут же опомнилась. Вероника тихо заплакала и тут же опомнилась. Достала из сумочки крохотный кружевной платочек и поднесла его к глазам. Простите, ничего. Я до сих пор как снулая птица не могу прийти в себя, только театр меня и спасает. Вы великолепно играли, решила отвлечь ее от печальных событий Мираслава. Вам правда понравилось? Глаза Вероники заблестели. Я бы не стала обманывать, просто сказала Мираслава. Давайте я отвезу вас домой, предложил Иволгина. Нет, давайте еще немного посидим здесь, попросила актриса. Хорошо. Они заказали еще чай и клубнику. Вкусно, правда? спросила Вероника. Очень. Но на даче у бабушки клубника была гораздо вкуснее, вздохнула девушка. Да, я знаю. Откуда? У меня тоже была бабушка, которая летом выращивала на дачу клубнику, а сейчас... Сейчас бабушки нет, а клубника есть? Там же? Нет, много клубники у моей тети, и она постоянно присылает ее нам, хотя у нас тоже есть клубника и в теплице, и в открытом грунте. Я вам завидую, вздохнула Вероника и полминуты спустя добавила: "Белой завистью". Они просидели в жемчужине довольно долго, потом обродили по набережной, зашли в кафейню, перекусили. И лишь после этого Мираслава отвезла Веронику домой. Подниматься в квартиру к актрисе Волгина отказалась, опасаясь, что выйти оттуда ей удастся только глубокой ночью. Вместо этого она дала ей адрес электронной почты агентства и попросила переслать ей копию договора и фото, что предоставил ей в свое время Своиков. Девушка обещала выполнить ее просьбу в сию минуту. Как ни странно. К тому времени, как Волгина добралась домой, все уже пришло на е-мейл.、E、После чая Моррис распечатал документы. К восьмому часу вечера приехал Наполеонов. Первые слова, которые он произнес, были: "Голодный как собака, накормите". Моррис кивнул и ушел накрывать на стол. Мираслава сходила в свой кабинет и, прихватив папку с документами, положила ее на журнальный столик в гостиной. "Тебе помочь?" спросила она у Мендаугаса. Нет, у меня уже все готово. Где Шура? Наверное, залез под душ. Уже вылез, раздался голос Наполеонова, и через секунду он уже входил в гостиную. После того, как Шура разделался с десертом, Мираслава сказала: «Надул вас, Свояков. Хованская обращалась к нему восемь месяцев назад, тогда же и расплатилась. А рыбак видел Опель Своякова незадолго до убийства». Наполеонов быстро повернулся к ней всем корпусом. Ты с ней разговаривала? Да, сегодня. И поверила на слово. Шура прищурил свои лисьи зеленовато-коричневые глаза, правда, когда на них падал свет, они были зеленовато-желтыми. Естественно, нет, но есть документы, подтверждающие ее слова. Где? Мираслава взяла папку с журнального столика и протянула ее Шури. Посмотри, здесь копии. Подлинники у Хованской. Странно, что она их сберегла. Ничего странного. Большинство людей, как правило, далеко не сразу выбрасывают документы. Даже такие. Усмехнулся Шура. Даже такие. Он кивнул и стал просматривать бумаги. Морис и Мираслава тем временем убрали со стола посуду, перемылили ее. Морис нарезал еще пирога и поставил на стол тарелку. Из чашек, заполненных свежим горячим чаем, запахло мятой. Шура, не поднимая головы, дотянулся до тарелки с кусочками пирога и принялся жевать. Мираслава присела рядом с ним и заглянула в бумаги. Сейчас уже скоро, проговорил он, переворачивая очередной лист. Наконец он оторвался от чтения. Что скажешь? спросила Мираслава. Ну я ему сукину сыну покажу, как со следствием в жмурке играть. Потряс кулаком Шура. Адрес этой девушки Саши. который подкатывал Мирцалов, я взяла у Лизы официантки из рыжей с лица. Хочу позвонить ее маме и попросить о встрече. А что не так с Сашей? Она не захотела встречаться с ним? Не захотела. Кивнула Мираслава и тихо добавила: Саше действительно не так. Что ты имеешь в виду? спросил Наполеонов заинтересованно. Саша, как и Мирцалов, выпала из машины и погибла. Ты знаешь, когда это случилось? шесть месяцев назад. Так, а у Саши был постоянный парень, может, жених? Шура. Я пока ничего не знаю об этой девушке. Узнаю, сообщу. Значит, ты сама этим займешься? Она кивнула. Тогда я займусь Своековым. Плотно займусь. В голосе следователя прозвучали угрожающие нотки. Шур, я вот думаю. Но не просто же так Свайков перевел стрелки на Хаванскую. Думаю, были причины, проговорил он задумчиво. Он кого-то покрывает. Ничего. Завтра же вытрясу из голубчиков все. Вас не настораживает, спросил Моррис, что девушка и Мерцалов погибли одинаково. Еще как настораживает. В случайность не верится. Да, либо их убил один и тот же человек, либо... Либо кто-то из близких девушки вычислил убийцу и отомстил ему. Ты хочешь сказать, что Мерцалов убил Сашу? Он мог сделать это непреднамеренно. То есть? Помните Свету Трегубову? Ну? У нас есть свидетельство того, что Мерцалов пытался похитить девушку. Трегубову повезло, ее отбила Агриппина Павловна, а Саши нет. И ты предполагаешь? Что она выбросилась из машины, не знаю. Выбросилась она сама или ее выбросил Мирцалов? Это мог быть вообще не он. Я подниму дело и поговорю с тем, кто его вел, сказал Шура. Он закрыл папку. Это я возьму с собой. Конечно. А теперь давайте отдохнем от работы. Давайте. Ты написал какую-нибудь новую песню? Увы. Тогда спой что-нибудь. из уже имеющегося. Моррис сходил за гитарой, вручил ее Шуре, и все вышли на крыльцо. На небе показался месяц, светлый, как кусочек хрусталя, покрытый сахарной пудрой. Шура пробежал пальцами по струнам, прислушался, склонил голову на бок, помолчал полминуты и запел. «Не обещай мне, дорогая, что будешь вечно ты любить, лишь потому, что точно знаешь, Мне трудно без тебя прожить, но дай хотя бы мне сегодня и ласку и любовь свою, побудь немного благородный, за это я тебе спою, а про себя я знаю, буду любить одну тебя весь век, и может быть случится чудо, мы не расстанемся вовек. На следующий день была суббота, тем не менее Наполеонов уехал на работу. Мираслава в задумчивости сидела возле домашнего телефона и гипнотизировала его взглядом. Дело в том, что она сомневалась позвонить ли Сашиным родным сегодня или же все отложить до понедельника. С одной стороны, в субботу больше шансов застать их дома, с другой стороны, не хотелось портить людям выходные напоминанием о недавней еще незажившей ране. К тому же в первую очередь поговорить Мираслава хотела. с мамой Саши. Женщина, скорее всего, будет дома одна именно в будни. Говорить со всеми домочадцами разом не хотелось. Телефон, не выдержав ее пристального взгляда, зазвенел. Мирослава сняла трубку. «Да». «Доброе утро, любимая невеста», — донесся голос Иннокентия. «Кеш, виновата», — отозвалась Мирослава. «Мы больше не жениха невеста?» «Вот как», — почти не удивился он. «Ага». Я расплатилась с детективом. Выяснила, что хотела? Да. А мы не можем просто погулять, посидеть в жемчужине? Можем, конечно. Засмеялась она и тут же оживилась. Слушай, Кеша, у нас завтра пикник намечается. Приезжай. Много народу будет? Да нет, не очень. Соберутся свои. Свои это кто? Уточнил Иннокентий. Мы с Моррисом, Донн. Иннокентий хмыкнул в трубку. Мирослава не обратила на это ни малейшего внимания и продолжила. «Моя тетя Виктория с мужем, тетя Зоя, Люся, опера, некоторые с женами. Вот, собственно, и все». «Вы все свои», — осторожно проговорил Иннокентий. «А я не пришей кобыли хвост». «Ну что ты? Ты же мой друг». «Друг», — грустно согласился он. «Не слышу в голосе оптимизма». Друг, повторил он более жизнью утверждающим тоном. Вот другое дело, похвалила она. Во сколько сбор? Приезжать часам к одиннадцати. Хорошо, я приеду. Первый приехала тетя Зоя. Моррис сам завел ее скромную ниву в гараж. Он не был близко знаком Зинаиде Петровной Романенко, но эта строгая на первый взгляд женщина была ему симпатична. Он знал, что ее муж погиб в Афгани. Второй раз замуж она выходить не захотела и одна вырастила сына Виктора, который, как догадывался Мендгаус, служил в спецназе. И, судя по скупой информации, оброненный Шуры и Мираславый постоянно пропадал в горячих точках. Морис попытался занять Зинаиду Петровну, окружить ее вниманием, но она мягко коснувшись его руки, улыбнулась: "Вы занимаетесь своим делом, а я немного погуляю в саду". "Вы уверены?" спросил он. "Абсолютно". Снова улыбнулась она. «Я люблю гулять в одиночестве». «Хорошо», — ответил Морис, хотя голос его звучал при этом не слишком уверенно. С минуту он посмотрел вслед тети Зои, а потом все-таки решил уточнить у Мирославы, правильно ли он поступил. Волгина наводила порядок в комнатах для гостей. На тот случай, если кто-то решит отдохнуть, например, прилечь. «Тетя Зоя приехала», — проговорил он, приоткрыв дверь. «Я слышала звук машины». Она хотела прогуляться в одиночестве по саду. Да, она любит такие прогулки. То есть это ничего, что я оставил ее одну. Конечно, успокоила его Мирослава. Скоро прибыла тетя Виктория с мужем Игорем. Викторию Морис любил и к ее мужу относился доброжелательно. Его не смущало, что Игорь был на шестнадцать лет моложе жены, которую обожал и чуть ли не в буквальном смысле сдувал с нее пылинки. Виктория была писательницей и пользовалась большой популярностью у читающей публики. Издатели ее тоже любили, так как она не только приносила им хороший доход, но и действительно была интересным писателем. Писала Виктория почти все: рассказы, повести, детективы, стихи, реже пьесы и романы о жизни. Черты лица, глаза, волосы говорили о том, что они близкие родственницы, и в то же время характеры у них были разными. и именно они делали их непохожими. Строгая, подтянутая, спокойная Зоя иногда терялась на фоне яркой, искрящей эмоциями и идеями Виктории. Даже их одинаковые по форме и цвету глаза выглядели непохожими и по-разному глядели на мир и окружающих их людей. Виктория чмокнула племянницу, схватила ее за руку и потащила в сад разыскивать Зою, а Игорь, заведя в гараж Ауди, сказал Моррису, Что поступает в его полное распоряжение, и они отправились на кухню. Мингай слегка обеспокоился: достаточно ли он замариновал мясо для шашлыков, на что Игорь ответил, что на его взгляд даже много, и они столько не съедят. Шура съест, машинально проговорил Моррис, и Игорь расхохотался. Одна за другой стали прибывать машины оперативников. Капитан Ренат Ахметов прибыл вместе с женой Гюзелью. очаровательной молодой женщиной. Пятилетней дочки Гули на этот раз с ними не было. Ренат обожал своих девочек и готов был ради них на все. В глубине души Ахметов был бесконечно благодарен судьбе за Гузель, а жене за то, что она была идеальной супругой полицейского. Никогда она не упрекала его за бессонные ночи, поздние возвращения домой и за выходные, которые вдруг оказывались рабочими днями, нередко нарушая все то, что он не был. что она на них запланировала. Сама Гузель подходила к этому философски. Она знала, кем работает ее будущий муж. Вышла замуж она по любви. Никто ее насильно в ЗАГС не тащил. Сама она безумно любила то, чем занималась, а именно романо-германскую литературу и языки. Писала диссертацию о творчестве Гетты и не представляла, что кто-то запретит ей отдаваться любимой работе Так что и муж имел полное право любить свою работу и выполнять ее добросовестно. Следом за ними прибыла лада веста Валерьяна Лихкоступова, который был классным фотографом, и сделанные им кадры потрясали воображение даже самого последнего сухаря. Все считали, что Валерьяну следует снимать красивых девушек и прекрасные виды природы, а он работал в полиции и снимал места преступлений и жертв. удивляя своим талантом оперативников-исследователей. Наполеонова он не раз и не два доводил до белого коленя каким-нибудь бликом, падающим на лужу крови или игрой теней на лице убитого. Однажды он умудрился придвинуть здоровенный фикус в кадре поближе к жертве, считая, что так фотография будет выглядеть более художественно. Наполеонов до сих пор не понимал, как он тогда удержался и не придушил валерьяна. Ангелом-спасителем выступила Василиса Ваеводина, начальник убойного отдела. Она вкатила легкоступовую выговор за художественную самодеятельность, а Шури накапала чуть ли не пол стакана валерьянки. После того случая валерьян обуздал свой жаждущий прекрасного талант и уже не совершал того, что могло помешать следствию. Но тем не менее его постоянно заносило. И он изо всех сил стремился передать ужасному и отвратительному хотя бы намек на возможную красоту. Здоровый со всеми присутствующими Валерьян не открывал взгляда от Мираславы, оказавшейся рядом. Ринат толкнул его в бок. А что? растерянно удивился Валерьян. Птичка пролетела, сказал Ринат. Птичка? Легко ступив, осознал наконец, что смотреть не мигая на Волгину не вполне прилично. Попросил разрешения поснимать в саду. Конечно, улыбнулась Мираслава. Только не очень пугайтесь, когда из какой-нибудь аллеи тебе навстречу выплывут две прекрасные дриады. Дриады? Ясные серые глаза Бальрияна снова устремились к Мираславе. Ну или нимфы, улыбнулась она. Я их сфотографирую, неуверенно сказал он. Да, если они согласятся. Я имела в виду своих тетушек Зою и Викторию. «Тетушек!» — непонятно почему, — обрадовался Валерьян и скрылся в чаще. Любава Залезская приехала на машине своего коллеги Аветика Григоряна, а орехово-глазый красавчик-блондин Дмитрий Славин привез с собой известную местную художницу Лидию Заречную. Мирослава успела заметить, как опечалились глаза Любавы, но к Залезской уже устремилась Гузель. которая приобняла девушку и стала горячо рассказывать ей о том, какие чудесные розы недавно расцвели на даче ее мамы и что именно там сейчас отдыхает их доченька Гуля. Эксперт-криминалист Афанасий Гаврилович, назови батька, прибыл со своей женой Оксаной, которую все любили за добрый характер и кулинарные способности. Наполеонов привел секретаршу Эллу Русакову, которая в первый раз была в доме Мираславы. Но почувствовала себя абсолютно своей в первую же минуту, как выбралась из машины. Она встряхнула своей густой челкой и тут же защебетала, как ей здесь все нравится. Василиса не приедет, сообщил Наполеонов. Почему? спросила Мирослава. Она вся в своем любовном романе. Понятно. И Накенти приехал последним, когда уже мужчины жарили шашлыки. А Ренат кипятил чай с мятой и мелисой в настоящем русском самоваре, который когда-то притащил Мирославе Шура. Чаще всего он простаивал без дела. Надо же, восхитился искренне «не зови, батька!» «Татарин лучше всех ладит с русским самоваром!» «Потому что я российский татарин!» – со смехом отозвался Ренат. Мирослава перезнакомила Иннокентия со всеми теми, с кем он не был знаком. и отправилась помогать Морису, Игорю и тетушкам накрывать на, на расставленные на полянке перед домом столы. Ну что, поднял свой бокал Наполеонов, давайте выпьем за всех нас и за этот день, который собрал нас всех вместе, за счастье и любовь. Все его дружно поддержали. Гости разъехались, можно сказать, за полночь. Ночевать не остался даже Шура. Тетю тоже отказались, как Мираслава их не уговаривала.